Никита. Вроде это на второй день случилось, или на третий? А фиг его разберёт-то. Он тут не по календарю жил. Но, кажется, всё-таки на третий, как раз перед тем, как его из номера в дом переселили. Точно. Накануне он к фельдшерице ходил, а потом в столовке с той смешной девчонкой и мужиньком её познакомился. Здоровяк в мятой светлой клетчатой рубахе, которая сидела на нём как на корове седло, глядел выжидающе. ждал, значит, рассказа. И Марта ждала. И, похоже, надо рассказывать. Но для начала толком всё вспомнить, а то в голове такая каша. Мысль за мысль цепляется, и хрен их разберёт, чего на самом деле было, а чего приснилось, или хуже того, придумалось. Лечиться пора, однозначно. Вот, точно. Сказал про лечение и вспомнил всё, буквально до словечка. Он тогда в очередной раз отравился. Да так, что прямо наизнанку всего выворачивал, а вот прямо за углом домика, крайнего, что у самого забора стоит, и выворачивало в душистые нарядные кусты сирени, в которых стояла лавочка. На лавочку Никита с ногами забрался, перевесился через перила и дышал, точнее, отдыхал между приступами. Из-за запеканки это творожной с изюмом. У вас детского сада Никита такой терпеть не мог, а тут чего-то захотелось. Нет, не то что-то с ним, явно не то. Провериться. Бальчевскому сказать. Говорил уже без толку. Этот урод еще и радуется, что Никита на своей шкуре все последствия алкоголизма прочувствовал. Шкуре было жарко, а внутри треснуло с нобом. И еще было невыносимо жаль себя, потому как... Просто жаль. Никита сплюнул на траву и попытался сесть нормально. Не, до домика не дойдёт. Вот же гадство. Вот говорю: "Подожди, тебе что, сложно?" сердитый мужской голос разрушил только-только обретённое спокойствие. Знакомый какой-то голос. Хотя наплевать, только вот нехорошо выйдет. Этот тип знакомый он или нет, подойдёт к лавочке и увидит, что Никита наблевал. Стыдно. И не ходи за мной. Ты чего не врубаешься, что это опасно? Голос ближе, точно к лавочке идёт. Никита поднялся и нырнул в кусты. Благо сирень разрослась, настоящие джунгли. Правда, вонючие и зрядные, плотные, едва и два протиснутся. Ветка уцепилась за шиворот майки, другая полоснула по лицу, и два едва, -едва успел глаза прикрыть. Ты вообще слушаешь, что тебе говорю? Голос был совсем рядом, и Никита, отыскав заросшую их небольшую залысинку, с наслаждением сел. Ноги дрожали, руки тоже. "Юрочка!" женское сопрано, приправленное пряно-обиженными нотами. "Прости, пожалуйста, пожалуйста. Я тебя очень люблю, а ты не звонишь, почему не звонишь?" Земля была мокрая и воняла чем-то навозно-перегнойным. Глинные ветви сирени смыкались над головой тёмно-зелёной сумрачной сетью, в которой Редкими бело-розоватыми пятнами виднелись цветочные кисти. Солнце мое, но ну договорились же делать так. Мужчина злился и старательно эту злость скрывал. Никита ему даже по сочувствовал, что так тяжело приходится. Бабы они прилипчивые, сначала любовь, потом необходимость от этой любви избавиться и как нибудь так, чтобы не услышать в очередной раз про то какой-то козел. Козлом, правда, Жукова обзывали редко, куда чаще скотиной, особенно Больчавский. Ты, ты совсем меня не любишь, ни капельки. Я, я расскажу всё. Зайка, успокойся. Никита мысленно присоединился к просьбе, очень уж едкий голосок был у неизвестной зайки. По ту сторону кустов раздался сдавленный всхлип, правда, тоже довольно-таки громкий. Да люблю я тебя, люблю. Вот ведь глупо. Не любил бы, неужели стал бы так рисковать ради тебя все котик, солнышко мое, а она, она чокнутая, психованная и страшная. Ты же красавица. Он долго еще говорил, постепенно успокаивая сам и успокаивая подругу, которая всхлипывала все реже, все тише, а потом и вовсе стихла. И голос бормотания тоже, но из кустов выползать не хотелось. Потому как внутри было прохладно и даже уютно, хотя, конечно, заметить, кто это убежище, стыдно не оберешься. Тебе к врачу надо. Первым делом заметила Марта и нахмурилась, и шляпку свою к груди прижала. А этот, который рядом, который из милиции, тоже нахмурился и спросил: "Значит, любовница была? Наверное. Мент Никите не нравился, во-первых, потому что слишком уж близко подобрался к Марте. Ну, а во-вторых, мен здоровый и спортивный с виду, подкачанный, и на фоне его жуков с обгоревшим и начавшим облизать носом выглядит жалко, если не сказать хуже. Антипатия росла. "Женой в кустах не прячутся", добавил Никита. "Вот ведь как, а жалко девочку, хорошая была, смешная". И продавщица из магазина, в котором переучёт сегодня так и закончился, долго рассказывала подружке про то, что на берегу второе тело нашли, и что теперь пансионат точно закроют. Потому как всем понятно, отсюда маньяк. А вы уверены? Сдалявец глядел на Жукова с явным сомнением, точно ни одному слову не верит. Ну и фиг с ним. Никита свой гражданский долг выполнил. А остальное ему, если вдуматься, по барабану. Вот именно. Уверен, ответил он. Других юр тут нету. Мент своими вопросами буквально вывернувший Никитину память наизнанку, всё-таки убрался. А то Жуков и вправду начал опасаться, что этот допрос никогда не закончится, и клял себя за длинный язык. Верно, большевики говорят: "Меньше знаешь крепче нервы". Странно, сказала Марта, глядя почему-то под ноги, будто глядеть на Жукова ей было неприятно. Ну да, конечно. Он же полным идиотом смотрится. Сначала рассказывал про то, как в кустах блевал. Потом, как разговор подслушивал: "Какая тут романтика!" А ещё лист этот дурацкий к носу приклеенный. Продавщица посоветовала, пожалела, сказала, что так меньше облизать будет. Бутылка вина одна и без водки, хотя очень тянуло купить. И что бы выпить, а просто назло местным распорякам и большевикам. Так вот, добытая в очередном походе бутылка вина стояла себе под кроватью, дожидаясь вечера. И похоже, пить ее придется в одиночестве. Зря водки не купил. С водкой оно как-то привычнее. И не с Мартой надо было знакомиться, а с той рыженькой девчонкой, которая сегодня по утру прямо таки глаз с него не спускала. Узнала, наверное. Странно, повторила Марта, надевая шляпку. Что странного? Все. Кому понадобилось Дашку убивать? Мужу ради любовницы? Глупость. Почему глупость? Никита потёрся днящую шею, давивший сон на открытом солнце, оборачивался с паленой шкурой, которая чесалась до жути. Верный признак того, что вот-вот слезать начнёт. А Марта, завязав под подбородком аккуратный бант, пояснила: "Ты же видел Яшку, ну Дашку, то есть. Она не от мира сего. С такой развестись не проблема. И бумаги она любые подмахнет, не глядя. И скажешь подписывая, она и подпишет." Точно так же, как он говорил, ешь и она ела. Зачем убийство? Убийство это преступление. Статьи же за подлость в кодексе нет. Серьезный взгляд, легкомысленная шляпка ведерка, атласный бант, который так и тянет развязать, а шляпку стащить и волосы потрогать, растрепать, нарушить холодное совершенство образа. Что? Марта с некоторой поспешностью поправила складочки сарафана. Я что-то не то говорю? У тебя взгляд такой. Извини, задумался просто. Никита отодрал у Верыший лист, потёр переносицу. Липкое. И дав себе зарок завтра же познакомиться с рыженькой, спросил: "Так что, вечером как, не передумала посидеть и поговорить?" Она улыбнулась: "Нет, не передумала. А лист клеить нужно не подорожниковый, а капустный. И в шапку тоже класть от солнечного удара". Ездевается. Нет, всё, хватит с него этой снежной королевы.